Лимонграсс. Название. лимонграс Семейство злаковое или мятликовое. Народные названия. Лимонная трава, лимонная сорга, лимонный злак, стихия воздух, планета, Сатурн, Меркурий. Магические свойства. Обережная магия, целительство. Лимонграссом часто называют разные травы запахом лимона. Все они в основном относятся к роду цимбопогон и являются родственниками по семейству злаковых, а потому отличить их друг от друга порой бывает очень сложно. Несмотря на то, что некоторые из них практически идентичны по внешнему виду, одни виды трав съедобны, другие нет. Какие-то из них даже могут быть токсичными. Например, лемонграсс очень схож с цитронеллой. У обоих растений узкие длинные листья, но если положить их рядом, можно заметить, что у цитронеллы листовая пластина более широкая. Окраска листьев тоже может быть разной. Лемонграсс всегда отливает различными оттенками зелёного, а цитронелла отличается красноватыми тонами, особенно у основания. Кроме того, цитронелла всегда выше, чем лемонграсс. Лемонграсс относится к семейству злаковых или мятликовых. Ботаническое его название — Цимбарагон сератус. Вот и цитронелла из того же семейства, но называется она цимбарагон нардус. Кажется, что они должны иметь примерно одинаковые свойства, но при этом лемонграсс можно добавлять для аромата в разные блюда, заваривать как чай, а цитронеллу — нет, ведь это несъедобная трава. Из неё делают эфирное масло, которое используется для косметических целей. Чтобы не перепутать эти два растения, лучше полагаться на профессионалов и не экспериментировать самостоятельно. Благодаря своему химическому составу лемонграсс используется в различных рецептах как болеутоляющее средство, как спазмолитик и даже как жаропонижающее. Как и большинство растений, имеющих в составе эфирные масла, лемонграсс относится к стихии воздуха. Его энергия очень подвижна, прохладна и даёт ощущение некоторой кислинки. Лемонграсс способен устранять застойные явления в организме, давать ощущение движения, текучести, лёгкости. Энергия Меркурия придаёт воздушной стихии ещё большую подвижность, а Сатурн не позволяет ей двигаться хаотично, задавая направление и структурируя её. В магии лемонграсс известен как трава Вуду. Его использовали в обережной магии для увеличения личной силы, раскрытия дара ясновидения, а также как приворотное средство. После разных конфликтных ситуаций, ссор или при подозрении на наведение порчи, помещение окуривали травой лемонграсса, что помогало убрать все негативные энергии, оставшиеся после вредного воздействия или бурных выплесков эмоций. Причём этот ритуал помогал не только развеять тёмную энергию, но и привлечь положительную, а также заново структурировать пространство. Таким образом, в Лемонграссе проявляется энергия Сатурна, которая не любит хаотичности. Лемонграсс может даже помочь наладить новые связи, создать позитивную атмосферу на переговорах, а также избежать обмана. Поэтому сейчас всё чаще на переговорных столах можно увидеть букетики из ароматной лимонной травы. Также он известен как средство борьбы со змеями. Если вокруг дома посадить траву Лемонграсса, ни одна змея не заползёт во двор.